Глава 24 Когда я спустился на штабной этаж, у меня полностью сформировался план, как документально наверняка утопить генерала Клопова. Зайдя в генеральскую приемную, я настоящей там печатной машинке оформил докладное на имя самого Маннергейма. В этой записке прямо указал генерала Клопова как основного информатора финской армии. Еще несколько похожего содержания докладных я адресовал командующему Финской армии генерал лейтенанту Эстерману и командиру 3-го армейского корпуса генерал-майору Хендриксов. За пример я взял похожие по стилю докладные за подписью моего пленного генерала. Все эти бумаги я нашел в сейфе приемной. Причем печатал я эти докладные на бланках штаба Хатиненского укрепрайона. Скрипив эту мою Дезу печатью генерала, я встал и пошел к нему, чтобы подписать эти липовые бумажонки. Вместе с Якутом. Мы вытащили генерала из комнаты, где содержались все пленные офицеры. Вид у него был слегка помятый. Не хватало некоторых частей одежды. Я его привел на штабной этаж и прямо в коридоре потребовал подписать заготовленные бумаги. Генерал сначала возмутился и стал кричать, чтобы я соблюдал нормы международного права в отношении военнопленных. Отвлекать Шархана от выполнения боевой задачи совершенно не хотелось. Поэтому пришлось самому немного попинать генерала. Наконец, уже полностью деморализованный, он сдался и подписал требуемые бумаги. Я, положив их в прихваченный с собой портфель, поставил его обратно на пол. Потом пригласил генерала зайти в комнату, которая стараниями Шархана превратилась в морг среднего размера. Зайдя туда, я из своего нагана выстрелил генералу прямо в затылок. Нужно было обязательно избавиться от свидетелей моего мошенничества. Неизвестно, что в дальнейшем могло произойти. Я надеялся, что вскоре к этому ДОТу выйдут наши войска. И тогда этого генерала наверняка повезут в настоящие штабы. А там сидят настоящие специалисты. Они при первом же допросе смогут узнать о подписании пленным генералом каких-то непонятных бумаг. Чтобы все это исключить, и потребовалось ликвидировать этого высокопоставленного фина. Что касается уничтожения важного носителя секретной информации, это не страшно. Подобранные мной документы и карты полностью заменят все то, о чем мог бы рассказать генерал. Закончив это грязное дело, я пошел в кабинет, чтобы полностью сформировать подборку документов, которые собирался передать в наш штаб. На всякий случай, вдруг советская армия задержится, и финны все-таки прихлопнут нас в этом доте, я собирался ночью направить несколько своих бойцов вместе с англичанином навстречу русским войскам. Чтобы повысить вероятность попадания нужных мне бумаг на стол советского командования, специально сделал все подложные письма в двух экземплярах. Один комплект этих бумаг я был намерен оставить здесь и положить в сейф, вместе с другими документами. Пока готовил документы, мучительно размышлял, кого я направлю навстречу нашим войскам. Одна кандидатура у меня уже была, это Якут. Поэтому я и не стал сменять его с поста по охране пленных. Хотя первоначально и хотел направить на это самое спокойное место кого-нибудь из легкораненных бойцов. Но потом подумал, что если включать его в группу прорыва, нужно, чтобы он был в полной форме. От состояния боевой готовности нашего следопыта во многом зависел успех незаметного просачивания ребят через финские позиции. Сейчас, в генеральском кабинете, я решил, кого еще включить в эту группу. Насчет численности я определился. Это будет три человека. Чтобы протащить через финские позиции одного пленного, такого количества сопровождающих достаточно. Включать в эту группу больше бойцов, значит сильно ослабить оборону ДОТа. Здесь каждый способный держать оружие был на вес золота. Чтобы проползти через минные поля, требовалось в группу включить сапера. Выбор был невелик, и я определил туда красноармейца Саликова. Второго сапера, сержанта Виктора Иванова, отпускать было нельзя. Он оказался прекрасным пулеметчиком и сейчас был командиром одной из пулеметных башенок. Третья кандидатура вызвала наибольшие трудности. Но потом я все-таки остановился на старшем сержанте Курочкине. Как ни жалко было его отпускать, но лучше рябы никто бы не справился с этой задачей. Наверху его заменю я. Тем более все дела на штабном этаже уже закончены. Пора и самому поучаствовать в обороне нашего ДОТа. Подготовив документы и сложив их в финский походный рюкзак, я, оставив его на генеральском столе, направился к своим ребятам наверх. Здесь было уже относительно тихо. Финская танковая атака захлебнулась с большими потерями противника. К двум подбитым танкам, которые я уже видел, добавилось еще три. Они дымились в метрах-трехстах от ДОТа. Половина ребят отдыхала. Продолжал воевать расчет одного из крупнокалиберных орудий. Сизов по второму разу обрабатывал отмеченные на финской карте укрепления. В первую очередь, что я сделал, поднявшись в орудийный зал по внутренней связи, вызвал Шерхана и приказал ему вместе с еще одним красноармейцем идти на уровень, где содержатся наши пленные. Там среди финнов найти поваров, заново, чтобы они приготовили под его контролем горячий обед. Горячее питание требовалось как моим бойцам, так и пленным финам. Эти бедолаги даже не завтракали. Единственное, что мы для них сделали, поставили в помещение, где содержалось более 140 пленных, большой бак с водой. Закончив говорить с Шарханом, Я начал беседу с Курочкиным. После того, как он доложил о наших успехах, пришлось ему сообщить о своем решении. Я его буквально огорошил своим приказом. Никаких возражений я не принимал. На его рыбке попытки обосновать необходимость своего участия в обороне ДОТа я заявил. «Ряба, прекращай конючить. Пойми, это никакая не прогулка по зимнему лесу. Кругом куча финов и каждый из них будет желать нас уничтожить». Еще неизвестно, где опаснее – находиться здесь, за толстенными железобетонными стенами, или пробираться сквозь вражеские позиции. В общем, все. Бери Саликова и идите отсыпаться в генеральский кабинет. Там в комнате отдыха стоят два широких мягких дивана. Цени, мужик, что даю вам возможность поваляться в генеральских апартаментах». Уже больше не возражая, Курочкин вытянулся, козырнул и пошел за Саликовым. К группе перекоивающих красноармейцев. «А я, выждав, когда начали перезаряжать пушку, Подошел к Сизову и приказал ему перенести огонь на новую цель. Нужно было прочистить полосу, по которой пройдет наша группа, и постараться пробить проходы в проволочных заграждениях и в минных полях. Когда половина нашего гарнизона опустилась вниз пообедать и отдохнуть, я связался по телефону с ком-взвода 2 Климовым. Я не знал тогда, что его голос слышал в последний раз. Когда уже закончил с ним разговаривать, произошло то, чего я опасался больше всего – Финны подвергли наши два укрепления мощнейшему авиационному налету. В первый раз за эту войну я увидел финские самолеты. До этого я думал, что наши красные соколы полностью уничтожили финскую авиацию. Но, по-видимому, мы так достали финнов, что они, несмотря на полное господство советской авиации, все-таки подняли в воздух свои последние самолеты. Бомбардировка нашего дота была страшной. Несмотря на то, что мы двумя пулеметными башнями, ведущими непрерывный огонь, не давали финским летчикам особо наглеть, но несколько прямых попаданий бомб наш ДОТ все же ощутил. Я с большим напряжением ждал первого попадания бомбы в наше убежище. Но когда оно произошло, ничего страшного не случилось. Так, немного тряхнуло и все. Потолок не раскололся, бетон не посыпался, стены не треснули. Все-таки финны молодцы, умеют качественно строить. Во время второй волны авианалета одна из наших пулеметных башен замолчала. Я по внутренней связи вызвал обедающих пулеметчиков с двух других башен и приказал им срочно занимать свои позиции. Мне было очевидно, что дело двумя авианалетами не обойдется. Финны взялись за нас основательно, так сказать, по-взрослому. Это было видно и по количеству самолетов, принимавших участие в налетах, и по бомбам, сбрасываемым на нас. Судя по воронкам, которые можно было разглядеть в амбразуру, применялись бомбы весом не менее 100 кг. Эти сотки распахали всю землю вблизи Дота. В диаметре менее 200 метров не осталось ни одного кусочка первородного пейзажа. Земля и снег были перемешаны, как бетонные мешалки. Когда ушла вторая волна бомбардировщиков, я подошел к амбразуре. Отодвинул броневой щиток и в первую очередь начал осматривать ЗОД, где бронялась группа Климова. То, что я увидел, меня полностью потрясло и привело в дикую ярость. Мне жутко захотелось схватить ручной пулемет, спуститься к нашим пленным и лично всех перестрелять. Дзот, где находились мои братья, мои подчиненные, был полностью уничтожен. В наивной надежде, что, может быть, кто-то уцелел в нижнем ярусе дота, я бросился туда звонить, но телефонная трубка молчала. В ярости я кинулся к ручному пулемету, но тут... К счастью, в наших пленных показались финские самолеты. С ожесточением я выпустил весь магазин в неумолимо приближающие вражеские крылатые машины третьей волны. Вдруг задымился один самолет. Когда я дико закричал в полной уверенности, что именно я его сбил, рухнул второй. И только тогда я разглядел, что на эту воздушную армаду пикируют наши стребки. В разгоревшемся на моих глазах воздушном бою было сбито еще два вражеских бомбардировщика. Остальные, разгрузив свой страшный груз прямо на финские позиции, позорно сбежали. Как я не психовал, но окружающую обстановку все же контролировал. Поэтому сразу заметил, когда заработала еще одна наша пулеметная башня. Две другие продолжали молчать. Буквально через 5 минут после бегства финских самолетов все прояснилось. В верхний артиллерийский зал поднялось три человека. Это были легко раненые красавец Лисицын с пулеметного расчета Петрова и Иванова со своим напарником. Оказывается, одна из авиабомб взорвалась совсем рядом с пулеметной башней, где находились Петров со своим вторым номером Лисицыным. В результате этого тяжелейшую контузию получил наш самый лучший пулеметчик. Петров сейчас лежал в коме в генеральском кабинете, который начали использовать как госпиталь. Всю необходимую помощь ему оказывал финский доктор. Мои ребята, проявив сообразительность, быстро откопали среди пленных офицеров военного врача. Нашли они и необходимые медикаменты. Этот же доктор обработал левую руку Лисицына. У него была перебита кость, какой-то отлетевшей деталью от их пулемета. В дальнейшем использовать этот пулемет было невозможно. Да и сама башня перекосилась и уже не могла вращаться. Пулеметная башня, в которой раньше сидел расчет Иванова, была полностью уничтожена. Она получила прямое попадание 100 килограммовой авиационной бомбой. Услышав это, я поблагодарил Бога за то, что не вызвал оба отдыхающих пулеметных расчета сразу же, когда началась авиационная бомбардировка. Хотя, если прямо сказать, у меня было такое желание. Просто когда я хотел это сделать, начали рваться бомбы и все разумные мысли вылетели из головы. Короче, я растерялся и сердце ушло в пятки. А в мыслях было только одно. Боже, пронеси и сохрани. Настроение после разглядывания разрушенного дзота Сереги Климова и рассказа поднявшихся пулеметчиков о печальных последствиях финских авиаударов было кошмарным. Страшно хотелось выйти ругаться матом, хотя я делал это про себя и вся эта ругань относилась к нашему командованию. Это оно не чешется, не торопится отдавать приказы на штурм теперь такого беззащитного хатиненского укрепрайона. Мы, считай, полностью расчистили полосу в финских укреплениях, Теперь можно буквально прогулочным шагом проводить экскурсии по бывшим финским укреплениям. Нас здесь мочат, как хотят, а наши генералы в теплых штабах безмятежно протирают свои задницы. Толстожопые суки. В расстроенных чувствах я метался от одной образуры к другой, пока не остановился щели между двух бронещитов, закрывающих эти проемы в бетонной стене. Встал я как раз у того места, где просматривался находящийся в километрах в трех ДОТ номер 46. Вся моя ярость мгновенно перекинулась на это финское укрепление. Оттуда доносились частые артиллерийские залпы. Агнида, Вот кто держит наши войска! Ну подождите, финские сволочи, и на вас найдется управа. Бросив рассматривать этот дот, я подскочил к орудию Сизова и приказал немедленно прекратить огонь. Потом вместе с нашим артиллерийским богом мы начали мудрить, как бы передвинуть одну из пушек, чтобы она могла стрелять в амбразуру, предназначенную для Бафорса. С того места, где сейчас располагалось это крупнокалиберное орудие, достать дот номер 46 было невозможно. Впрочем, как и им нас. Чтобы взять на прицел 46 дот, нужно было повернуть орудие градусов на 30. Как мы не ломали голову, но ничего придумать не смогли. А потом было уже не до того. Фины пошли в новую атаку. Этот штурм нашего дота был не менее ожесточенным и бессмысленным. Таким же, как и предпринимаемые финами ранее. Только раньше у нас было четыре пулеметных башенки, и один из флангов прикрывал Зотклимова. А теперь все обстояло намного хуже. Мы отражали эту атаку всеми наличными силами. Пришлось даже прекратить артиллерийский огонь из крупнокалиберных орудий. Внизу у нас оставалось только три человека. Это те, кто ночью должен был идти в прорыв к нашим основным силам с секретными документами и с ценным языком. Но наконец, под вечер, финны выдохлись и успокоились. Стало относительно тихо, и можно было передохнуть. Подведя итоги этой атаки, я снова ощутил прилив ярости и желание перебить всех пленных. У нас пули, влетевшие в больницу, убила красноармейца Ежова. И осколками было ранено еще два человека. Правда, легко ранено. Таким образом, бойцов, способных держать оружие, оставалось всего 21 человек. Из них пятеро легко раненых. Если исключить трех человек, направляемых в прорыв, держать оборону в Дзоте оставалось 18 бойцов. Зато каких бойцов... Как сказал один из пролетарских поэтов, гвозди бы делать из этих людей. Чтобы как-то успокоиться и снять напряжение этого дня, я лично сходил в генеральский кабинет и принес оттуда две бутылки шотландского виски 20-летней выдержки. Как раз возраст большинства моих ребят. Заглянул я и к продолжавшему лежать без сознания Петрову. Несмотря на то, что это британское пойло здорово напоминало по вкусу самогон, оно хорошо прогрело и успокоило моих бойцов. Пили из горлышка. Каждому досталось грамм по 50. После этого, оставив наблюдателей расчет одной из пушек, чтобы они продолжали пробивать коридор для прохода нашей группы, остальных я отправил отдыхать. В расчет орудия входило 7 человек, включая двух красноармейцев, которые занимались подачей снарядов из нижнего яруса. Сам пошел проводить последний инструктаж, отправляемый на прорыв группы. После обстоятельного разговора вместе с ребятами перекусил остатками обеда. После этого курочки на его бойцы начали собираться. Привели и заставили переодеться и Томаса Кленси. В 23.00 наша группа отправилась в путь. Провожать ребят пошел и я. На всякий случай Шархан. Моя это цель с... была двояка. Первая, это конечно же проводить моих братьев по оружию, а вторая, разведать траншею, в которую упирался наш подземный ход. Меня продолжала мучить мысль о нейтрализации дота номер 46. Орудия этого дота приняли на себя нагрузку, которая должна была нести захваченная нами цитадель. Из 46-го дота стреляли непрерывно, на износ артиллерийских стволов. Скорее всего из-за этого огня не может к нам прорваться на помощь наша армия. Требовалось любой ценой прекратить этот обстрел. Конечно второй раз авантюра с захватом дота не пройдет. Но провести диверсию, чтобы повредить пушки, почему бы и нет. Например закидать амбразуру гранатами. И по-быстрому, пользуясь нашей неразберихой, улизнуть обратно в свой дот. Вот для того, чтобы проверить возможность незаметного подхода к 46-му доту, Я и хотел выйти из подземного хода. Насчет минного поля, окружающего 46-й ДОТ, думать как-то не хотелось. Тем более я надеялся, что наш совершенно бесполезный обстрел бафорсом этого ДОТа мог, тем не менее, хоть немного проредить окружающее его минное поле. По крайней мере, когда с этого ДОТа обстреливали нас из того же бафорса, то несколько мин из нашего минного поля сдетонировали. Первым из землянки, в которую врезался подземный ход, вышел я, как знающий финский язык и способный заболтать внезапно встреченного финна. Никого около этой землянки не было и вообще вблизи не слышалось никаких подозрительных звуков. Блокирующие наш дот финские подразделения находились довольно далеко. Эта землянка была у них в глубоком тылу. Дойдя до ракадной траншеи, мы разделились. Ребята пошли направо, мы с Шарханом налево. Прошли не очень далеко, только чтобы убедиться, что эта траншея ведет в нужном направлении, к 46 му доту. За время движения не встретил ни одного фина. Посчитав, что наша разведка выполнила свою задачу, я повернул обратно. Нужно было подготовиться к предстоящей диверсионной операции поосновательнее. Попав обратно в ДОТ, я первым делом объявил общий сбор. Когда все, кроме вставшего на охрану плена Шерхана, собрались в орудийном зале, я коротко рассказал о своей задумке. Объяснил, чтобы дождаться своевременной помощи от нашей армии, нам нужно постараться ликвидировать орудия с советского ДОТа. После этой недолгой водной части я начал отбирать людей в этот рейд. Выбрал 7 человек. Самых здоровых и крепких ребят. Нужно было переносить довольно тяжелый груз. Я задумал взорвать к чертовой бабушке этот дот. По моим данным, которые я получил из допроса пленных офицеров, 46-й дот был гораздо хлипче, чем наш. Стены тоньше, и в нем было всего 2 уровня. А у нас в пороховом погребе, там где хранились снаряды, было несколько тонн динамита. Вот я и хотел под видом финских саперов проникнуть к 46 му доту и установить у его стены большой фугас. Килограмм так на 300-400. Я видел, что сделала 100 килограммовая бомба с дзотом Сереги Климова. А у 46 го дота стены были не намного толще. Вот для этого и были нужны крепкие ребята. Требовалось перетащить не менее 300 килограммов динамитных шашек. Уже около стены Иванов установит фугас и мы дистанционно его взорвем. Потом, пользуясь неразберихой, доберемся до нашего дота. И уже здесь будем дожидаться подхода советской армии. После отбора рейдовой группы началась подготовка к вылазке. В первую очередь мы набивали динамитом финские походные рюкзаки. Затем мы их переносили в землянку, находившуюся в конце нашего подземного хода. Иванов, кроме всего прочего, заложил фугас в нашем пороховом погребе и вывел выключатель для его активации в орудийный зал. Все это было сделано по просьбе Кузнецова, который оставался на время моего отсутствия комендантом нашей крепости. «Понимаете, товарищ старший лейтенант, тут остается слишком мало людей, половина из них раненые. Вдруг финны ночью организуют штурм? Отбиться от них будет очень проблематично. Эти сволочи ночью подползут к доту с разных сторон и выжгут нас огнеметами. И что? Позволить им обратно захватить дот? Ну уж нет. Лучше погибнуть, чем это допустить». «Ладно, Кузя, ты прав». Об этом мне надо было подумать заранее. Все это может произойти даже и тогда, когда мы все будем в доте. И когда финны начнут явно нас брать за горло, то, конечно, гораздо удобнее иметь кнопочку под рукой. Нажал ее и все. Привет родители. Не нужно мучиться, спускаясь на нижний этаж, чтобы там взорвать гранату. Да, мужик. Это по-нашему. По-русски. Врагу не сдается наш гордый варег. Пощады никто не желает. Наша диверсионная группа была готова через полтора часа. Последний раз, обнявшись с сопровождающими нашими ребятами, мы в 2.03 оттронулись в этот безумный рейд. Все были загружены, как караванные мулы. У каждого, кроме меня, за плечами висел груз не менее 40 кг, А всего вместе с оружием вес превышал 50 килограмм. Один я шел с легким, всего 20-килограммовым рюкзаком. Такая поблажка была вызвана тем, что я шел первым. И именно мне в случае встречи с финами предстояло их забалтывать. Для лучшего впаривания мозгов финам я, собственно, напечатал хитрой бумажкой. Для этого пришлось опять воспользоваться печатной машинкой, находящейся в генеральской приемной, и бланками Хотиненского укрепрайона. Я изготовил два распоряжения за подписью командующего армией Карельского перешейка Хуга Эстермана. Первое Предписывалось всем командирам частей оказывать всемирное содействие специальной соперной группе, направляемой для уничтожения 45-го ДОТа. Во втором распоряжении предписывалось командиру 46-го ДОТа оказать помощь, направляемой в его распоряжение специальной соперной группе, для организации подрыва захваченного противника 45-го ДОТа. Подпись финского генерала я, естественно, подделал. Для этого воспользовался воспоминаниями моего деда. Он в свою бытность курсантом военного училища любил подхалтурить в учебе. Практически все положенные по курсу чертежи элементарно стеклил самостоятельных работ своих товарищей. В этом он достиг немалых успехов. Вот и я, приложив к стеклу настольной лампы документ с подлинной подписью Хуга Эстермана, перенес эти закорючки в свои подметные бумажки. Потом на них оставил гербовые печати. Правда, в печатях по кругу маленькими буквами было написано «Хаттиненский укреп район». Но первоначально при беглом осмотре документа в глаза сразу бросался крупный герб Финской Республики. В темноте, при дёргающем свете фонарика, как я надеялся, все грехи будут незаметны. Километра два мы шли по траншее, ведущей в сторону 46-го дота совершенно беспрепятственно. Иногда, встречавшимся на моем пути финам, я громко кричал. «Постранись! Все к стене! В мешках динамит!» Эти мои выкрики срабатывали безошибочно. Таким образом, мы даже благополучно прошли мимо одного финского офицера. Он вместе с двумя рядовыми послушно прижался к стенке траншей, пока мы протискивались мимо них. Только уже метров в четырехстах от 46-го дота нас снова остановили на финском блокпосту. Но тут прекрасно сыграли заготовленные мной бумажки. Командир этого блокпоста даже объяснил мне, как лучше пройти к 46-му доту. Когда мы были практически у его стен, разгорелась ожесточенная перестрелка у нашего 45-го дота. Пользуясь поднявшейся суетой, мы смогли приблизиться вплотную к стене дота, уложив под ней наши рюкзаки. Причем последние метров сто мы двигались по открытой местности, сквозь проделанный финнами проход в минном поле. Прошли мы недалеко от бронированной двери в ДОТ, но, как я и думал, она была закрыта, а из больницы грозно торчал пулемет. Финский часовой из за двери нас даже окликнул и спросил, «Какого черта вы тут шляетесь?» На что я ему ответил, «Не твоего ума дело!» «Стоишь там в тепле, вот и стой! А то векой тут всякие недоноски, которые проспали 45-й ДОТ, а нам за них дерьмо убирать!» Нас сам командующий армией Перешейка сюда прислал, чтобы мы дополнительно обеспечивали минную защиту ваших сраных дотов. На вот, почитай бумагу. Я сунул ему в амбразур одно из распоряжений. На часовой, мельком взглянув на подпись и печать, даже не стал читать всего документа. А я между тем продолжал ворчать. Да ты знаешь, я с такими бумагами могу вашего командира дота раком поставить. А то... «Чего? Зачем?» «Вон, лейтенант Лохинин уже получил по шапке за излишнее любопытство. И ты хочешь? Сейчас вон мои специалисты проверят вашу минную защиту, и мы пойдем на другие объекты». На мое ворчание ты ответил. ладно капрал, Хватит кипятиться. Я всего лишь выполняю приказ. По инструкции нужно было вызвать командира, чтобы он с вами разбирался. Но если вы здесь ненадолго, то не буду». Лейтенант лег отдыхать всего-то минут 30 назад и просил по пустякам его не отвлекать, дать возможность подремать хотя бы часа три. Все офицеры уже настолько замочились, что спят на ходу. Поэтому давайте быстрее делайте свое дело и уматывайте. Все. Разрешение было получено, и мы занялись установкой фугаса. Особо не торопились, все делали обстоятельно и солидно. Фугас уложили между двух орудийных амбразов. Когда мы все это делали, орудия молчали. Уфинов был тихий. Закончив установку фугаса, Иванов зажег фитиль. И мы спокойно направились обратно в траншею. Когда проходили мимо бронированной двери, я на прощание крикнул часовому. «Все, мы закончили. Но, наверное, скоро вернемся. И тогда я побеседую с вашими офицерами». У меня родился очередной безумный план. Когда заряд сработает, и в стене образуется дыра, ворваться в этот дот и уже наверняка все там уничтожить. Забравшись в траншею, мы стали ожидать взрыва фугаса. Но прошли намеченные минуты, а взрывов все не было. Иванов установил там Бикфордов шнур, который был рассчитан на горение в течение 15 минут. Наверное, что-то случилось и шнур погас. Делать было нечего. Пришлось сержанту выбираться из-за траншеи и идти обратно к нашему фугасу. Следом за ним выбрался я и начал кричать часовому, что мы забыли у ДОТа наш миноискатель и сейчас рядовой его заберет. Между тем, когда Иванов уже добрался до установленного фугаса, распахнулась бронированная дверь и оттуда выбежало несколько финнов. Практически сразу они открыли по мне огонь. Я еле успел скрыться в траншее. Спасибо ребятам. Они мгновенно среагировали и открыли ответный огонь. Как только я очнулся в траншее, раздался мощнейший взрыв. Взорвался наш фугас. Взрыв был такой силы, что смял стену Дота и разметал выбежавших финских солдат. Их тела лежали метрах в тридцати от этого, когда-то бывшего грозным финского Дота. Нашего товарища, нашего брата Витюху Иванова не было видно. Наверное, когда финны очнулись и выбежали из дота, он решил пожертвовать своей жизнью, но уничтожить это адское укрепление. После взрыва нашего фугаса вокруг началось настоящее светоприставление. Финны, как намазанные скипидаром, повылазили из всех щелей и полили во все стороны, зачастую друг в друга. В такой ситуации нечего было даже и думать о том, чтобы проникнуть во взорванный дот. Это было бессмысленно. Нас бы перестреляли еще до того, как бы мы успели добежать до его стен. Пору было думать о срочном спасении собственных задниц. Это мы и попытались сделать, бросившись бегом по траншеи обратно к нашему доту. Но перед блокпостом пришлось остановиться. Фины, которые буквально час назад пропустили нас по предъявленным мной бумагам, сейчас про них забыли, и как только мы появились, открыли огонь. Пришлось ввязаться с ними в бой. На шум выстрелов к этому месту начали стягиваться и другие финны. В результате этого столкновения погиб Саша Козлов. Только гранатами остальным удалось сдерживать напор финов. Пользуясь тем, что каждый был одет в маск-халат, нам удалось вылезнуть из этой мышеловки. Мы просто по-наглому вылезли из траншей и параллельно ей поползли дальше на опорный пункт. Фины были так увлечены перестрелкой между собой, что на нашу дерзкую выходку даже не обратили внимания. Второй раз пришлось вступить в бой уже недалеко от землянки, где был подземный ход. Все окопы вокруг этой землянки были буквально забиты финами. Скорее всего мы сильно разнервничались, слыша перестрелку совсем рядом с нашим дотом, поэтому потеряли бдительность. Этим мы позволили себя обнаружить. Когда по нам открыли стрельбу, я принял отчаянное решение. На пролом, расчищая себе путь гранатами прорваться к землянке, а там скрыться по подземному ходу за бронированными дверями. По характеру выстрела, в окрестностях ДОТа я понимал, что Кузя держится из последних сил. Нужно срочно оказывать ему помощь. Эта атака была актом отчаяния. Шесть человек, как истинные берсерки, яростно бросились на толпу финских егерей. Итог этого наскока был закономерен. Нам дали по шапке. Нас осталось только трое. И спаслись мы только чудом. Опять выпрыгнули из трошей, проползли мимо скопления финнов и снова залезли. Но уже в другой окоп. Даже ползать наверху становилось смертельно опасным. Вдобавок к финским пулям, летающим над головой, наконец разродилась огнем наша артиллерия. Шел довольно интенсивный обстрел финских позиций. По окопу, в который мы попали, бежали, не обращая внимания на попадающихся на нашем пути финов. Они с неподдельным интересом, как будто смотрели увлекательное кино, выглядывая из траншей, наблюдали за агонией нашего дота. А мы упорно двигались в его сторону, чтобы помочь нашим братьям. Я решил предпринять попытку прорваться к бронированным дверям. Там через больницу докричаться до кого-нибудь из ребят. А уже попав в ДОТ, показать этим чухонцам, где раки зимуют. План был, конечно, безумен. Но не безумнее осуществленного взрыва 46-го ДОТа. С мечтой попасть обратно в ДОТ, через подземный ход, пришлось расстаться. Скорее всего, финны нашли кого-нибудь из строителей ДОТа, который знал о существовании этого подземного туннеля. Если в этом месте скопилось только егерей, значит финны сами пытаются через подземный ход пробиться в ДОТ. Мы вылезли на поверхность метров за сто от заветного места. Не обращая внимания на огонь единственного ручного пулемета, бившего со стороны нашего ДОТа, поползли в сторону бронированного входа. Первым двигался Шило, потом я, замыкал нашу троицу Шархан. Когда мы были уже в метрах в пятидесяти от цели, вдруг земля разверзлась, будто грянул небесный гром. И время на минуту замедлило свой бег. На месте нашего Дота образовалось сущее жерла вулкана. Из этого сюрреалистического ощущения наступившего конца света меня возвратила на Землю одна, вполне реальная деталь. Картинка медленно падающей бетонной глыбы. Она загораживала собой этот адский огонь, бьющий из внутренностей нашего бывшего Дота. Я успел только увидеть, как этот... Вырванный из тела дота кусок железобетона сминает в блин каску Васи Шилова. Потом свет мерк. Я ощутил дикую боль, и сознание отключилось.